лись, как мантигомы с тревиный коготь. Какой, простите, коготь? Неважно. Зачем вы бродите среди ночи? Я пошла попить и увидела вот это. А. Они за вас дерутся. дерутся. Так это из-за вас или нет? Кто встанет за меня драться? Ну, ладно вам, какие Широкими шагами он приблизился к веранде и открыл дверь. Марина подбежала и выглянула из-за его спины. Картина, открывшаяся ее глазам, выглядела довольно зловеще. Огромный шофер Володя трепал и возил по стенам малокалиберного Романа, который, впрочем, отбивался изо всех сил и даже заехал противнику кулаком в ухо. Однако именно Володя постановал, а Роман рычал, словно маленькая, но злая собака, защищающая свою жизнь. К невероятному изумлению Марины Юрий достал из кармана сигареты и стрелка стал прикуривать. Хотите? Вы вы собираетесь курить? А что? Почему бы не выкурить сигареты? Ну, они же убьют друг друга. Ну, ну, ну, не стоит, не стоит преувеличивать. Дощатый пол веранды залило дождем, и дерущиеся, поскользнувшись, с грохотом упали на него и откатились в угол, продолжая неистовствовать. Ой. Перестаньте. Jeg er ikke kokk, jeg er ikke kokk. Så, til slutt er det så passe. Hæ? Ai, la meg. Jeg er ikke kokk. Jeg er ikke kokk. Jeg er ikke kokk. Hæ? Jeg er ikke kokk. Jeg er ikke kokk. Jeg er ikke kokk. Я хочу... Вам, хочу вам тебе что сказать Ну говорите скорее Ну я, что? Мне кажется, я в вас влюбился Что? Честное слово Все симптомы на лицо Мне хочется все время смотреть на вас Вы кажется... кажется мне красивой и умной Хотя это и не соответствует действительности К ним подкатился клубок из двух озлобленных мужиков. Юрий отступил на несколько шагов. Да, да, забыл сказать самое главное. Я вас ревную. Всю предыдущую ночь я провел в саду, терзаясь ревностью. Аркадий отправился вас завоевывать. нет было неприятно. Да ведь вы, вы ведь не обращали на меня никакого внимания. А это я испытывал робость. И что такое случилось с вашей робостью нынче ночью? Я знаю.